Глава пятнадцатая. С тех пор, как припустил дождь, солнце не прорывается сквозь толщу свинцовых туч. Темень ночи медленно сменяется густой синевой, которая, в свою очередь, постепенно бледнеет до мягкого серого оттенка. Через несколько часов серый горизонт снова синеет, а потом окрашивается в черноту. Первоначальное возбуждение, вызванное жуткой ситуацией, в которой они оказались, улеглось. Теперь, когда они ложатся спать, ни он, ни она не впадают в лишенную сновидений кому, в которую погружал их защитный механизм организма. Глубокое забытье позволяло мозгу проанализировать случившееся и сохранить силы для того, чтобы противостоять стрессам нового дня. Теперь их сны наполнены яркими видениями, образами и картинами прежней жизни, принимающими искаженные формы. Рут снится дом. Англия, где ее родители перевоплощаются в знаменитостей из глянцевых журналов, когда она пытается их обнять. Ей снится, что она ест репыхающихся насекомых из грязной консервной банки, сидя за столиком в дорогом ресторане вместе с Френ, который сначала преображается в Камиллу, затем в Алекса, потом снова становится собой. Стулья, на которых они сидят, сделаны из хребтов неведомых существ. На потолке сверкает люстра. В огромные от пола до потолка окна она видит красный автобус и Рутмастер, плывущие в ярко-розовом поднебесье. Каждый день просыпаясь, Рут сбита с толку и не понимает, где она. — Это все еще сон? Кошмарный сон? Неужели эта новая реальность столь же причудлива, как и ее сны? Ситуация осложняется тем, что в не рассеивающейся мгле, поглотившей солнце, невозможно отличить день от ночи. Еще хуже то, что весь ее круг общения — это один-единственный мужчина, о котором ей практически ничего не известно. Рут, конечно, не впервой просыпаться рядом с человеком, которого она едва знает. Прежде, проснувшись рядом с храпящим незнакомцем, она бодро надевала джинсы и покидала чужую квартиру, с тихим щелчком закрывая за собой дверь. Она живо помнит все тогдашние ощущения, как ранним утром выходила на улицу с взлохмаченными волосами, как тушевалась под любопытными взглядами в метро, где в столь ранний час народу было мало, с каким ликованием набирала в телефоне сообщение френ о своём новом завоевании. Сейчас она отдала бы что угодно за возможность написать подруге. Теперь, просыпаясь, она видит мятую постель, где ночью рядом с ней спал Ник, и это напоминает ей только о неизбывном горе, от которого никогда уже не избавиться. Она чувствует, что печаль следует за ней по пятам. Она бежит, уворачивается от нее, отпихивает от себя, пытаясь сосредоточиться на том, что необходимо для выживания. Но выживать тоже мучительно трудно. То, что им требуется для выживания, столь же кошмарно, как и горе, от которого она бежит. Рут выходит из палатки. Вряд ли даже ее подсознание сумело бы воспроизвести увиденное в столь мерзких подробностях. Ник обнаженный до пояса, покрыт розовыми брызгами крови и ворвания. На песке, словно трофейный ковер, растелен кусок китовой шкуры, кожа, содранная самого величественного существа, которое она когда-то встречала. Ник медленно разделывает кита на куски. Они не разговаривают уже несколько дней, просто сосуществуют, как давно женатые поссорившиеся супруги. Накануне, вернувшись в лагерь с собранным плавником, Рут застала Ника за кромсанием китовой туши, и ее обуяла такая ярость, какой она сама от себя не ожидала. Потрясенная, Рут выронила дрова и с кулаками набросилась на Ника, хватала его за руки, пытаясь оттащить от кита. Теперь они молча делили вместе все тяготы, как и было условлено, но без особого удовольствия. Она не помогала ему разделывать кита, а он перестал с ней общаться. Они просто делили пищу и кров. Она наблюдала, как он вспарвал брюхо кита, ужасающие кладезь трофеев. Чего там только не было. Огромная рыбацкая сеть с разноцветными поплавками, кусок парусины почти целый, стеклянные банки, некоторые даже с крышками, красный пластиковый стул. Их единственный предмет мебели, не сломанный и достаточно крепкий, вполне выдерживает вес Ника. И самое чудовищное — невероятное количество раздувшихся полиэтиленовых пакетов. Все эти и другие находки из чрева кита лишь усугубляют ее чувство вины за то, что она выжила. Ещё одно доказательство низости ей подобных, их алчности и неуважения ко всему живому, о чём свидетельствует и выжженная земля вокруг. Ник сидит на корточках возле разгорающегося костра. Оборачивается, проверяя, не наблюдает ли она за ним. Нет, не наблюдает. Сидит, уткнувшись взглядом в колени, хмурится. Крякнув, он бросает в огонь студенистое белое вещество. Маленькие языки пламени мгновенно вспыхивают ярче, рвутся вверх. Он встает и бросает в костер еще два больших куска древесины. Ник по-прежнему без рубашки, хотя уже стемнело. От пылающего огня распространяется жар. Можно и самому быстро обсухнуть, и высушить одежду, постиранную в ручье. Рут устроилась у входа в палатку. Он поворачивается к ней, и она, словно почувствовав его взгляд, поднимает голову. «Не составишь компанию?» «Воняет. Прогресс!» Он уже несколько дней пытается разговорить ее, но без толку При звуке ее голоса, ворвавшегося в рев огня, Ник чувствует, как просыпается надежда. Он все еще злится на нее, ишь принцесса капризная, но от этого обоим только хуже. «Да, вонь валит с ног, зато тепло». Рут подходит к нему садиться на песок у костра, но старается не смотреть ему в глаза. «Все еще дуешься?» Рут в ответ лишь выпячивает подбородок. «Боже, ну ты прямо как трехлетний ребенок!» Качая головой, Ник идет к пикапу, возвращается с двумя консервными банками, открывает и рукой в перчатке ставит на тлеющую головешку. Рут изучает карту, которую они нашли в бардачке пикапа поход собралась?» — Руд поджимает губы. «Думаю, нам лучше оставаться на месте. Здесь мы неплохо устроились. Пойдешь куда-нибудь, заблудишься среди руин. Надо будет нести с собой продукты, придется разбивать лагерь, а то и наткнешься на кого-нибудь. И те, другие, могут оказаться не такими уж дружелюбными, как я». Он широко улыбается, стараясь разрядить обстановку. Если удастся растопить лёд, тогда, может быть, они сумеют уладить разногласия. Насупившись, Рут разворачивает карту, расстилает её на песке перед собой, смотрит на огонь, отражающийся в её глазах красными отблесками. Ник вытаскивает из костра две консервные банки. Чертыхается, потому что обжёгся, даже через перчатки. Не создан он для походной жизни». Ник вываливает консервы в две эмалированные тарелки, которые они забрали из автоприцепа, и одну вручает Рут. «Ужин подан, мадам!» В сиянии костра его глаза светятся добрым юмором. «Ну вот что ты упрямишься? Охота тебе!» Он дает Рут время на ответ, но она молчит, с вызовом выпячивая подбородок. «Глупо же!» Рут возит по тарелке консервированный шпинат, ярко-зеленое обрамление для четырех сосисок неестественного цвета. «Просто это...» — она резко осекается, но Ник терпеливо ждет. Ему нужно слышать ее голос. Пусть ругается, но это лучше, чем оставаться наедине со своими мыслями. «Жестоко», — невыразительным тоном добавляет она. «Не спорю, жестоко», — кивает Ник они жуют соленые сосиски со шпинатом. «Жестоко и чертовски геморно!» — нарушает молчание Ник через некоторое время. И затем перефразирует свою мысль. «Работа тяжелая, от помощи я бы не отказался». руб кивает. «По-твоему, мне это доставляет удовольствие? Речь идет о выживании». «Знаю, просто это так ужасно». «То верно». Можно ведь переместиться куда-нибудь дальше. Я мало что в этом понимаю, но знаю, что если хочешь выжить, первое правило — оставаться на месте. Если на поиски уцелевших высланы спасательные отряды, нам лучше сидеть здесь. Перемещающийся объект отследить гораздо труднее. Допустим. Ну что нам мешает пройти немного вдоль берега? Ты хоть представляешь, как далеко распространяется запах гниющей туши? Нет. «Далеко. К тому же это непозволительное расточительство. Нельзя бросаться ценными продуктами. Это растопка, шкура, кости, пища. Хочешь, чтобы я это ела?» Руд кивает в сторону пикапа, где Ник натянул что-то вроде бельевой веревки, на которой колышутся на ветру длинные полоски мяса с крапинками жира. «Консервы рано или поздно закончатся!» Она молчит. Роуд-температура падает, мы должны мыслить шире. Нельзя надеяться только на консервы, которые мы от случая к случаю находим под обломками. К тому же, как я сказал, при нынешних обстоятельствах расточительство непозволительно. Костер трещит. Жир в огне шипит и горит, окрашивая языки пламени в бело-фиолетовый цвет. «Прости». Произнесённое ею слово висит в воздухе, как смрад горящего китового жира. Она даже извинилась, наконец-то. Разве не этого он добивался? Но теперь, когда она попросила прощения, он не уверен, что ему нужны её извинения. Да, судьба свела его с этой женщиной, но кто сказал, что она должна нравиться ему? Его раздражает, что он чувствует себя в ответе за неё. Почему просто не дать ей уйти? Пусть эта глупая англичанка идет на все четыре стороны и сама заботится о себе. Ему-то какое до нее дело? Или все-таки она ему небезразлична? Да, ты прав. Расточительность непозволительна. Нужно делать запасы. Но ведь это животное. Она спасла нас. Не знаю, как так получилось, но мы живы, в отличие от всех остальных, кто жил здесь, именно благодаря этому существу. И теперь мы ее разделываем. Неправильно это. Она? Ее? Разумеется, Рут решила, что этот кит — самка. Ник со вздохом проводит рукой по голове. Незачем спорить по пустякам. С помощью рут сподручнее будет разделать остальную тушу, ведь работа еще не початый край. В любом случае им стоит держаться вместе, хоть ему в компаньонке и досталась английская принцесса, психическое состояние которой, возможно, оставляет желать лучшего. Я так думаю, если это животное оказалось здесь, чтобы нас спасти, значит, оставляя его гнить, мы посылаем к чертям собачьим то, чтобы это ни было» что пока позволяет нам выживать. «Ты видишь то же, что и я. Хорошего мало. Неизвестно, сможем ли мы пережить надвигающуюся зиму, если не сделаем это». Руд кивает. Она понимает. Ник прав. Понимает, что ее негодование происходит от убеждений, которые она уже не вправе иметь. Она мало знает о мире, в котором они теперь живут, но понимает, что ссорится с Ником. Самое глупое, что только можно придумать, ведь он пытается спасти их обоих от смерти. «Завтра я буду тебе помогать!» Ник улыбается ей, по-настоящему улыбается, а не вымучивает улыбку, едва скрывающую откровенную неприязнь. Эта улыбка выдает его радость, скрепляет мир между ними. Рут искренне улыбается в ответ. и «Это так здорово!» Здорово, что ее гнев отступает перед его добротой. У нее возникает идея. Она не уверена, что это осуществимо, но если у них получится, они отдадут должное киту, а заодно исполнят желание Ника найти применение мертвому животному. Как ты думаешь, у кита крепкие кости? Вполне. Руд краснеет. Не будет ли он смеяться над ней? Может, не стоит говорить? Однако Ник улыбается и кивает ей, подбадривает. И она излагает свою задумку.